Они пришли на вид друг друга в воскресенье, 7 октября 1571 года, при входе в Липанский залив, на пространстве между Кефалонскими островами и Твердой землей. Турки приветствовали противников своих радостными криками, украсили корабли свои флагами и стреляли из пушек в знак того, как пламенно они желают помириться с крестьянами. С обеих сторон начальники отдали поспешное приказание строиться в боевую линию. Дон Хуан австрийский стал в центре с галерами папскими, савойскими, венецианскими и генуэзскими. Барбариго начальствовал левым крылом, упиравшимся в твердую землю, а Андреа Дориево развернул правое крыло к морю. Алипаша, подражая маневрам христианского флота, стал в центре, окруженный Гасаном пошою, Мухаммед Беем и Сироккою с кораблями Алжира, Триполи Александрии, а Луч Али командовал левым крылом против Дое. Дон Хуан Австрийский дал знак к битве, водрузив на своей галереи штандарт Святой Лиги, благословленный и данный папой. Пушечный выстрел с обеих сторон, сделанный в одно время, начал битву, которая вскоре сделала с общей. Гром артиллерии, треск ружейной пальбы, крики сражающихся и густой дым, омрачавший день, внезапно посеяли в эту страшную борьбу кровавое смущение. Со стороны христиан барбариго имел первые успехи, потопив галеру Сирокко, Сан-Жака Александрийского. Эта потеря привела в ужас правое и крыло турков. Дон Хуан Австрийский в то же время сцепился с адмиральским кораблем, который поражал страшным огнем. Алипаша был разорван ядром надвы. Испанцы тотчас бросились на бордаж, убили моряков и нычар и заменили императорский флаг Селима стандартом священной лиги. Однако же выигрыш сражения был еще далек. Вследствие фальшивого маневра крыло под начальством Дорио потерпело. Против него были корабли Аллучали. Десять галер Мальтийского ордена были окружены и взяты, и пираты на минуту победоносные на этом пункте. Были готовы разорвать линию христиан. Но Дон Хуан приспел на выручку. лучше ли мало заботясь о продолжении битвы, шанс, который становился во вред мусульманскому флоту, прошел, стреляя из всех пушек через ослабленное препятствие, противопоставляя ему Дорье, и выбрался в открытое море благодаря легким бригантинам, не покидая своей добычи, которую отвез в Константинополь. После измены союзника, на которого надеялись всего боли, турки совершенно потеряли мужество. Ужасные бегства и страшная резня довершили их бедствию. Флот их доставил 300 пушек христианам, которые убили в этот день более тридцати тысяч человек. Султан Селим пришел в ужас привести об этом поражении, а между тем принял Аллу Чали Килиджи как спасителя обломков своего флота и пожаловал ему звание великого адмирала на место убитого Алипаши. «Победа липанская, — говорит французский историк Дету, — самая значительная, какую когда-либо одержали над турками, и из которой христиане извлекли наименьшую пользу. Соперничество союзников и противоположность интересов каждого государства лишили всех плодов ее. А лучше ли Келиджи, вышедший, подобно Хейреддину, из рядов простых морских разбойников и достигший, подобно ему, до высшего звания в турецком флоте, на следующую весну снова явился в архипелаге со 160 кораблями и, с ловкостью пользуясь расторжением Священной Лиги, сумел выказать себя еще столь страшным, что 15 марта 1573 года Венецианская республика, не в силах будучи сопротивляться ему, Заключил с ним мирный договор, уничтоживший память об утратах Липанской битвы. Прежде возвращения в Испанию, Дон Хуан Австрийский поплыл к Тунису, высадил 25 тысяч человек и выгнал турецкий гарнизон. Но едва это известие достигло Константинополя, а луч Али Килиджи поспешил вознаградить эту неудачу. Тридцатишестидневной осады было достаточно для отнятия у испанцев завоевания Карла V. Но это было последним проблеском оттаманского могущества.